Глава 18. Вера. Всю недолгую дорогу мы с Калининым молчали. Мне было страшно. Нет, я не хотела, чтобы между мной и боссом все закончилось вот так. Несмотря на утреннюю обиду, он мне до сих пор нравился. Да что я вру! Я влюбилась в него. Влюбилась в начальника под Новый год. Какая же я дура! Таксист притормозил у входа в бизнес-центр. Калинин расплатился с ним мелочью из кармана пиджака, после чего помог мне выбраться из машины. «Вера, тот утренний кофе, я купил его не для Наташи!» Сдержанно сообщил он. «Если что, я нес его тебе. Я просто не знал, что Наташа выйдет на работу. Как глупо все вышло. Кажется, теперь это уже неважно. Максим Викторович, чувствуя себя жутко неловко за потасовку перед рестораном, начала я. Можно просто Максим. Я напряженно сжала руки. Это важно. Очень. Я и в ресторан не хотела ехать. Это все Эля. Галецкий ей нравится, понимаете? А я собиралась вернуться домой и подготовить все к празднику. Купить елку, доклеить обои. Он покачал головой. «Отправляйтесь на корпоратив вера автобус еще не уехал поговорим обо всем позже. Мне нужно разобраться с делами. засунув руки в карман брюк калинин зашагал к входу засунув руки в карман и брюк калинин зашагал к входу один миг и он скрылся за украшенными снежинками стеклянными дверьми. я стояла на обледеневших ступенях и не знала что мне делать дальше. Что с ним произошло? Отчего такая холодность? Но ведь ты сама виновата. Незачем было ехать с Галицким и Элей в ресторан. Подтачивал изнутри противный внутренний голос. А теперь все так запуталось, что... Я обернулась в сторону стеклянных дверей. Силуэт Калинина мелькнул у серебристого лифта и исчез. А я... Я вдруг осознала... что он и есть тот самый, о котором говорила Эля. «Ну уж нет, нельзя, чтобы все вот так закончилось!» Сжав кулаки, я бросилась следом за боссом. Я не смогла смириться с тем, что наш роман закончится на ступенях бизнес-центра, даже не успев начаться. Когда я ворвалась в холл, Калинин уже успел уехать на лифте, на второй этаж. «Что ж, еще есть лестница». Я поднимусь к нему и скажу, что без него я не поеду на корпоратив. А еще скажу, что с кофе вышла очень глупая история и что ее лучше вычеркнуть из воспоминаний. В конце концов, какая разница, кому достался стаканчик кофе? Можно ведь купить еще один? На втором этаже было подозрительно тихо, только дверь в приемную была приоткрыта и оттуда лился свет. Все уже уехали на корпоратив. догадалась я. Что ж, тем лучше. Расстегнув пуговицы пальто, я уверенно зашагала к приемной. «Вера? Ты почему еще не в автобусе?» В дверях приемной стояла Наташа. Поверх красивого персикового платья она накинула норковую шубку. Судя по всему, Наташа собралась на корпоратив. «Я... я кое-что забыла». В ее глазах Мелькнул нехороший огонь, и она уверенно взяла меня под руку. «В моей приемной нечего тебе там делать, живо в автобус!» «Но мне надо! В моей приемной тебе точно ничего не надо!» «Как-то слишком зло!» – буркнула она. «Не хватало еще, чтобы оттуда что-то пропало! Идем в автобус! Водитель уже рвет и мечет!» Я так опешила от ее колких фраз, что даже не успела подобрать ответ. Наташа ловко вцепилась в мой локоть и уверенно повела меня к лифту. Калинин остался за дверью своего кабинета. Он так и не узнал, что мне кроме него никто не нужен.